Охотник. Я вернулся около половины десятого. Элла позвонила. Она сказала, что посылка особая, требовала, чтобы я немедленно возвращался. А вы? Вернулся и нашел ее. Закричал. Кажется. Испугался. Соседи заглянули. Вызвали милицию. Не помню, все смешалось. Георгий Алексеевич побелел. Того и, гляди, сознание потеряет. Но пока держится, нужно работать. И Антон задал следующий вопрос. А посылка? Что с ней стало? Ничего. На столике лежала. И милиция ее не нашла? Обычно он камни в целлофановых пакетах пересылал. Они вообще некрасивые, алмазы. Как стекляшки какие-то. А тут коробочка, бархатная, черная. Ну, футляр, а в нем рубин, кали. Я, как увидел, чуть с ума не сошел. Такая красота. И про Эллу забыл, что она... Вот. А тут уже соседи. Я вдруг про милицию подумал. Они бы забрали, если бы нашли. Вот я и спрятал. Куда? К маминым побрякушкам. У нее в комнате сейф, где она свои драгоценности хранит. Ерунда, конечно, врет всем про изумруды, но я-то знаю правду. Откуда? Мне как-то деньги нужны были, Баен усмехнулся. Решил заложить. А ювелир меня и просветил. Главное, у нее эта ерунда в фирменных футлярах лежала, один в один, как тот, что Есенин передал. И я подумал, что даже если сейф обнаружат... то футляров куча, не будут же они каждый смотреть. Мы о сейфе не подумали. Георгий осторожно кивнул, словно соглашался, что с точки зрения милиции было глупо не подумать о наличии сейфа. Я бы не взял этот рубин. Я ведь понимал, что смерть Элла много изменила, но я даже собирался переправить камень. Ну так получилось, что Демка уехал куда-то, а мне было тяжело находиться одному, и я пошел в казино. Проигрались? Да. Я подумал, что если уеду, тогда и платить не надо будет. А Рубин, он же дорогой. Когда позвонил Есенин, я... Короче, я сказал, что у Эллы ничего не было, и что посылку, скорее всего, забрал убийца.